Светящийся дымкой погружают в некой световоздушный коктейль. Погоди, ставь сумку на чемодан, я покачу. Крикни этому в форме, а то он сейчас даст свисток к отправке. Так что это с фумато на что-то повлияло? Мы уже сидим в поезде, но в окне еще тянутся пригороды Милана. Сильно повлияла на венецианскую и ломбардскую живопись. Из этого вырос, например, Караваджо со своим более брутальным и более конкретным пониманием среды. Пошли тоннелли, глухой обморок тьмы и всплеск солнца на выходе, как удар в диафрагму.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 Минут через сорок заливистой дороги в теплой во влажной тьме он въехал на улицу приозерного городка и остановился в воротах виллы, которая находилась, судя по зарослям, по изящной, обернутой в мраморные складки статуи со скорбно заломленными руками, по круглоголовым желтым фонарям в парке. Мы вышли, и я приняла свой чемодан с затаенным ужасом,